Мужичок вернулся. У Толяна за время его отсутствия дома ничего особенного не произошло. Вот только все его домашние заботы в эти десять дней легли на сестру Олю. От ведер с углем и водой, оттягивавших ее слабые руки, у нее стал сбиваться на ключе почерк, пошли ошибки, и она получила по службе выговор. Так что, когда она пришла вечером со смены и увидела брата, то обняла его щуплые плечи, чмокнула в ухо, засмеялась. Ну, слава богу, мужичок наш вернулся. Шурка же Баздарев застал у себя следующую картину. Плита почти до половины разобрана, и все кирпичи, чисто оскобленные, приготовлены для новой кладки, у стены штабелем. Дымоход до самого потолка зияет черными оголенными внутренностями. Клочья сажи катаются, подлетывая по грязному, засыпанному известью полу. В квартире холодно, как в погребе. Нюська, одетая в пальтишко, запеленутая шалью, сидит на полу возле ведра с глинистым раствором, кормит со щепочки этим раствором куклу. Остановившемуся столбняком у порога Шурки подумалось тогда, если бы вынести из кухни и единственной комнаты всю мебель, оголить от картинок и семейных фотографий стены, то и тогда квартира не выглядела бы такой опустошенной и сиротливой, какой она выглядит сейчас. Заваленная грудой камня и пустотой там, где, сколько он помнит себя, возвышалась печь, незыблемая, как эти стены или этот потолок. От глупой нюськи разве чего добьешься? Она только обрадованно заскакала вокруг брата, залепетала. «Мама Зинь, дед Кола!» «Мама в магазине придет скоро!» Спрашивала, а чего он ей привез? Шурка вынула из сумки морковку. Нюська тут же заскоблила ее крохотными зубками. Прибежала мать, бросила кошелку, отоварилась макаронами. Стала торопливо переодеваться, опаздывала на смену. Мечась, как угорелая, разбрасывая в сердцах одежду, поведала. В первый переход Василий залез на крышу, кирпич, обмотанный тряпьем, в трубу на веревке опускал. Не помогло. Стал разбирать печь, добрался до дымохода. В нем-то вся и напасть. Какой-то кирпич выгорел, какой-то провалился. Василий говорит, завтра не приду, дни валю. Ну ладно, послезавтра наступает нету, третий день нету. И на четвертый глаз не кажет. Кухня в разгроме, я на плитке готовлю, замучилась. Побежала на пустырь, а там никого, ни единого человечка, как корова языком всех. Я туда-сюда, лечу в дом управления, где, мол, стройбат, который на пустыре строит. Ничего не знаем, команда военная, нам не докладывается. Тут дед Иван Анисимович подсказывает, кажись, на нижней колонии их казармы. А там отвечают, отбыли в неизвестном направлении. Застегивая промасленный ватник, крючки не попадали в петлю, мать вдруг остановилась перед Шуркой, заплакала. — Сынок, что же делать-то будем? Ведь пропадем в зиму, околеем то хоть дымила проклятая, да грела, а теперь... Что же он, стройбат проклятый, с нами сделал?»